Есть шестеро, сэр, молодой человек. Удивленно восписает Черчилль. Весь мир знает, как я люблю хорошую сигару, но даже ее я все же иногда вынимаю изо рта. Доктор, не могу по ночам спать спокойно. Жене все время кажется, что под кроватью лежит крокодил. Не печальтесь, это... Мания преследования. Я вам дам снотворное, вы его п р и н и м а е т е на ночь в течение недели, а потом придете ко мне. н а проходит неделя, другая. Пациент не появляется. Поскольку он не заплатил за лечение, доктор, уточнив его адрес, решил навестить пациента на квартире. На его звонки долго никто не отвечал. Наконец вышла женщина из соседней квартиры. Вы к кому? К сеньору Гонсалесу. К какому Гонсалесу? Не к тому, которого съел крокодил. «Зазу Габор пригласили в Лондон выступить по телевидению в качестве эксперта по женским проблемам. Первый вопрос поступил от девушки. Я отказываюсь от помолвки с очень богатым человеком, который подарил мне соболиную накидку, бриллианты, кухонную плиту и машину Роллс-Ройс. Как мне поступить? Заза г о б о р верните ему кухонную плиту. Английская леди зовет Лакея. «Вы поедете сейчас к моей свекрови Миссис Чаттерли в больницу, она очень тяжело больна». и осведомитесь о ее самочувствии». Лакей уехал и вернулся через три часа. «Ну как, вы были у мисс Чаттерли?» «Спросили, как она себя чувствует?» «Да, мадам». «Хорошо, можете идти». Индеец в Канаде. Решил узнать, кем будет его сын, и понес его к шаману. Тот расставил на полу несколько предметов, объясняет. «Если схватит воду, то будет большим пьяницей». «Если схватит куклу, то будет большим бабником, а если схватит деньги, то будет богатым». Ребенок сразу загреб все себе. Шаман подумал и говорит, писателям тоже неплохо быть. Француз идет ночью по лесу темно. Есть охота. Вдруг видит свет. Подошел поближе. Какой-то дом. Выходит хозяин. Добрый вечер. Все хочет женщинам, все хочет курицу». О, м с е знает толк в сексе. Путешественника спрашивает, вашего друга уже нельзя было освободить из рук людоедов? К сожалению, нет. Когда мы пришли к нему на помощь, он был уже вычеркнут из меню. И я столкнулся с ним в самом сердце тайги, говорит хозяин дома, указывая на шкуру медведя, висящую на стене. Победить его было непросто. В какой-то момент встал вопрос, или я, или он. Ты сделал правильный выбор. Как украшение он, конечно, лучше. Женщина, у которой недавно умер муж, пришла на спиритический сеанс, все растелись за столом. И вот, наконец, вызвали дух ее мужа. «Джо, дорогой, ну как ты там?» спрашивает Дова. «Ну, в общем, неплохо». «Неплохо. Ну, расскажи, как ты живешь». Утром у меня вегетарианский завтрак, прогулка и половые сношения, потом обед, прогулка и половые сношения, потом ужин, прогулка и половые сношения. Джо, дорогой, а разве в раю так много половых сношений? Какой к хрену рай? Я теперь кролик в Калифорнии. Один из гостей барона, в знак особого расположения хозяина, получил разрешение поохотиться на фазанов в его парке. Гостя сопровождал слуга барона. Когда гость увидел фазана и поднял ружье, слуга прошептал, «Это Александр, любимый фазан барона. Господин барон никогда не стреляет в Александра. Спасибо», — сказал гость. Через несколько минут он заметил еще одного фазана. «Это Делия, любимица госпожи баронессы. Господин барон никогда не стреляет в Делию». Когда гость увидел Третьего фазана он даже не поднял ружья, но слуга прошептал. Можете стрелять, это Виктор. к о с в о и н барон всегда стреляет. Виктора.